Хрустальная гора В некотором царстве, в некотором государстве Жил-был царь, у царя было три сына Вот дети говорят ему «Милостивый государь-батюшка, благослови нас, мы на охоту поедем» Отец благословил, и они поехали в разные стороны Малый сын ездил-ездил и заплутался Выезжает на поляну. На поляне лежит палая лошадь. Около этой падали собралось много всякого зверя, птицы и гаду. Поднялся сокол, прилетел к царевичу, сел ему на плечо и говорит. «Иван царевич, раздели нам эту лошадь. Лежит она здесь 33 года, а мы все спорим, а как поделить не придумаем». Царевич слез своего доброго коня и разделил падаль. «Зверем кости». Птица – мясо, кожа – гадом, а голова – муравьям. «Спасибо, Иван-Царевич», – сказал сокол, «за эту услугу можешь ты обращаться ясным соколом и муравьем всякий раз, как захочешь». Иван-Царевич ударился сырую землю, сделался ясным соколом, взвился и полетел в тридесятое государство, а того государства больше чем наполовину втянуло в хрустальную гору. Прилетел прямо во дворец, обратился добрым молодцем И спрашивает придворную стражу, «Не возьмет ли ваш государь Меня на службу к себе?» «Отчего не взять такого молодца?» «Вот он поступил к тому царю на службу И живет у него неделю, Другую и третью». Стала просить царевна. «Государь, батюшка, позволь мне с Иван царевичем на Хрустальной горе погулять». Царь позволил. Сели они на добрых коней и поехали. Подъезжают к Хрустальной горе. Вдруг откуда ни возьмись, выскочила золотая коза. Царевич погнал за ней, скакал, скакал, козы не добыл, а воротился назад. И царевны нету. Что делать? Как царю на глаза показаться?» Нарядился он таким древним старичком, что и признать нельзя. Пришел во дворец и говорит царю, «Ваше Величество, найми меня стад пасти». «Хорошо, будь пастухом. Коли прилетит змей о трех головах, дай ему три коровы. Коли о шести головах, дай ему шесть коров. А коли о двенадцати головах, то отсчитывай двенадцать коров». Иван-царевич погнал стадо по горам, по долам. Вдруг летит с озера змей о трех головах. «Эх, Иван-царевич, за какое ты дело взялся? Где бы сражаться доброму молодцу, а он стадо пасет? Ну-ка, — говорит, — отгони мне трех коров». «Не жирно ли будет?» — отвечает царевич. «Я сам в суточке ем по одной уточке, а ты трех коров захотел. Нет тебе ни одной». Змей осерчал и вместо трех захватил шесть коров. Иван-царевич тотчас обернулся ясным соколом, снял у змея три головы и погнал стадо домой. «Что, дедушка, — спрашивает царь, — прилетал ли три главы змей, дал ли ему трех коров? Нет, ваше величество, ни одной не дал. На другой день гонит царевич стадо по горам, по долам, прилетает с озера змей о шести головах и требует шесть коров». «Ах ты чудо-юдо обжорливая! Я сам суточки ем по одной уточке, а ты чего захотел? Не дам тебе ни единой!» Змея серчал, вместо шести захватил двенадцать коров. А царевич обратился ясным соколом, бросился на змея и снял у него шесть голов. Пригнал домой стадо, царь и спрашивает, «Что, дедушка, прилетал ли шестиглавый змей? Много ли мое стадо поубавилось?» Прилетать-то прилетал, да ничего не взял. Поздним вечером обратился Иван Саревич Муравья и сквозь малую трещинку заполз в Хрустальную гору. Смотрит, в Хрустальной горе сидит Царевна. «Здравствуй, — говорит Иван Саревич, как ты сюда попала? Меня у него змей о двенадцати головах. Живет он на Батюшкином озере. В том змее сундук таится. В сундуке заяц, в зайце утка». Вудки яичко, в яичке семечко. Коли ты убьешь его, да достанешь это семечко. В те поры можно хрустальную гору извести и меня избавить. Иван царевич вылез из той горы, снарядился пастухом и погнал стадо. Вдруг прилетает змей о двенадцати головах. Эх, Иван царевич, не за свое дело ты взялся. Чем бы тебе доброму молодцу сражаться, а ты стадо пасешь. Ну-ка, отчитай мне двенадцать коров. Жирно будет, я сам суточки ем по одной уточке, а ты чего захотел? Начали они сражаться, и долго ли, коротко ли сражались. Иван-царевич победил змея о двенадцати головах, разрезал его туловище и на правой стороне нашел сундук. В сундуке заяц. В зайце утка, в утке яйцо, в яйце семечко. Взял он семечко, зажег и поднес к хрустальной горе. Гора скоро растаяла. Иван-царевич вывел оттуда царевну и привез ее к отцу. Отец возрадовался и говорит царевичу, «Будь ты моим зятем!» Тут их и обвенчали. На той свадьбе и я был, Мед пиво пил, По бороде текло, В рот не попало.